Сакё Комацу. Муки выбора. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафена на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Сначала ему казалось, что он идёт по улицам, следуя описанию, но постепенно у него окрепло ощущение, что он упустил важный ориентир. Сложное переплетение переулков и задворков, поглотившее его спустя несколько минут, превратило ощущение в уверенность. Он окончательно заблудился. Единственным выходом было поскорее выбраться из этого грязного омута на главную улицу и начать поиски заново. Но как только он решил возвратиться, перед глазами возник желанный ориентир. Впрочем, магазин выглядел совершенно не так, как ему рассказывали, Вместо снаряжения для подводного плавания здесь торговали подержанными телевизорами с простой картинкой, давно отнесенными к категории старья. Тем не менее, он решил обратиться к пожилому мужчине за кассой, видимо, владельцу магазина. «Я хотел бы для себя кое-что подобрать». Волосы пожилого блестели не иначе парик. Он отвлекся от объемного телевизора, один из его глаз оказался искусственным, но почему-то косил. У вас есть рекомендации? Спросил он не очень любезно. Посетитель достал из кармана клочок бумаги со странным значком, полученный от знакомого в качестве рекомендательного письма, и купюру в 5 кредитов. Пожилой хозяин глянул на значок и сунул бумажку в прибор, похожий на определитель купюр. Потом убрал пятёрку в карман и распахнул дальнюю дверь торгового зала. Прошу. Он показал подбородком, куда идти. "У вас перемены?" спросил посетитель. "Мне говорили, что рядом торгуют снаряжением для подводного плавания?" "Это, если войти в здание с противоположной стороны", ответил хозяин. "Вы забрели в этот переулок по ошибке. Вам в подвал". За дверью оказалась лестница, ведущая круто вниз. Указывая пальцем на дверь внизу, хозяин объяснил: Туда. Внизу темно, но вы не беспокойтесь, идите прямо. Там всего один коридор. Только не оступитесь. Предостережение оказалось не бесполезным. Приглядевшись, посетитель обнаружил, что лестница собрана из легчайших деталей из каких свинчивают леса вокруг зданий. Казалось, стоит зацепить даже ногтем какую-нибудь выступающую деталь, и вся конструкция мигом рассыплется. На стенах не было светильников, зато на потолке мигала старомодная флуоресцентная лампа. При каждом шаге лестница вибрировала и громко лязгала. Она опиралась на колёсики и могла быть разобрана и убрана за считанные мгновения. Спустившись и открыв странную дверь, похожую на люк, посетитель поморщился от запаха плесени. Он понимал, что где-то неподалёку должна работать ионизирующая воздухоочистительная установка, Однако даже ей не удавалось справиться с гнилостным подвальным духом. Красный ковёр на полу и приятная глазу окраска стен не могли исправить впечатление. Даже коридор был временным, об этом говорил пружинящий пол. Но запах гнили не смог отпугнуть посетителей, если здесь действительно предлагают, но он не довёл до конца свою мысль, его ждала ещё одна дверь. Он постучал и услышал жужжание выдвигающегося объектива. Дверь медленно торжественно отворилась. Его взору предстал продолживатый холл, который можно было принять за продолжение коридора или за старомодный железнодорожный вагон. Пол холла был устлан тёмно-зелёным ковром, с виду шикарным, а в действительности потёртым. Мебель в холле была безвкусная, объёмный телевизор на стене оказался откровенной дешёвкой. Всё вместе больше смахивало на вестибюль старомодного борделя. Посетитель принюхался и сморщил нос. Он не мог решить, что лучше опуститься в обшарпанное кресло или же остаться стоять. Пока он колебался, дверь в кабинет распахнулась, и человечек с негоразительным взглядом пригласил его войти. Сколько ещё дверей ему придётся миновать? Он надеялся, что это последнее, но увидел позади большого стола ещё целых 3. В верхней половинки дверей представляли собой странные экраны. Присаживайтесь. Выражение лица человечка было таким же скучным, как и его взгляд. Усаживаясь, посетитель ожидал, что из какой-нибудь двери появится менеджер, но они остались закрытыми, скучный человечек сел напротив. Кто вас рекомендовал, спросил он. Выражение его лица могло быть только отсутствующим при таком резко выраженном косогласии. Посетитель произнес пароль, человечек вяло кивнул. «Годится. Кстати, вы готовы заплатить на месте полную цену?» «Да, я принес деньги», — ответил посетитель. «Сто тысяч кредитов, кажется». «Чеком или наличными?» «Наличными?» «Хорошо». Человечек кивнул, — Но жестом помешал посетителю извлечь бумажник. Нет, это преждевременно. Заплатите, боже. Сумма немаленькая, не стоит отдавать её авансом. Наверняка это было всего лишь проявлением учтивости, но для спешки действительно не имелось оснований. Так. Человечек положил подбородок на скрещенные пальцы и пристально посмотрел на посетителя. Вам хорошо известно, что мы предлагаем? Мне говорили, что здесь можно выбрать своё будущее, или что-то в этом роде. Это всё как будто Человечек встал, почесал затылок, прикусил ноготь. Не всё так просто. Не знаю, как вы это себе представляете, но фантастика здесь даже не пахнет. Вы только слегка повлияете на свою жизнь в ближайшем будущем. Никаких потрясающих открытий. Возможность предлагать такое людям с улицы появилась благодаря чистой случайности. — Может быть, объясните поподробнее? — попросил заинтригованный посетитель. Уклончивость собеседника только подстегнула его любопытство. — Так и быть, скажу вам правду, мы с партнером люди не из этого мира. — Значит, у посетителя пересохло во рту. — Неужели вы? — Совершенно верно. — Из будущего. он совершил ли путешествие во времени, не нарушив законы, действующие в нашем мире. Посетитель заподозрил, что ему морочит голову. Скучный человечек решительно ничем не отличался от остальных людей, разве что чрезмерной уклончивостью и неряшливостью в манерах. И дальше поторопил он его, создав в том своём мире более мощный механизм переноса во времени с уиличной подвижностью. Мы получили возможность перенестись в такое место и такое время, где до нас не дотянутся власти. Мы можем исчезнуть в сложной временной структуре. Погодите, перебил его посетитель. А из-за чего у вас конфликт с властями? Сколько бы я ни объяснял тонкости наших законов о путешествиях во времени, вы всё равно меня не поймёте. Человечек грустно покачал головой. Чтобы добиться разрешения, надо преодолеть сотни бюрократических рогаток и выдержать крайне требовательную инспекцию. К тому же, путешественник всегда должен сопровождать проводник. Индивидуальное путешествие во времени считается тяжким преступлением». «Ничего удивительного, что ваши порядки мне недоступны», — сказал посетитель. «Люди из общества, не ведающего автомобиля, не поняли бы смысла наказания за превышение скорости». Но как с помощью вашей аппаратуры выбрать подходящее будущее? Если быть точным, это не главная, а побочная функция. Используется только селектор каналов в пространстве времени и таймоскоп. Я не совсем понимаю. Ну, если вы не разбираетесь в основы самого принципа путешествий во времени, мне будет трудно вам это объяснить. Главное в том, что мы не можем использовать всю энергию системы. Если коротко, мы не в состоянии посадить вас в машину и запустить в будущее или в прошлое. Если мы это сделаем, волна поднятой системы привлечёт внимание контролирующих органов. В таком случае мы можем прибегнуть к каналу пространства времени, использующему сферу множественных измерений. Это совсем не трудно. Может быть, вы объясните принцип попроще? Посетитель уже чувствовал раздражение. Почему это должно изменить моё будущее? Это имеет отношение к самой возможности путешествия во времени, сказал человечек с сочувственной улыбкой. Боюсь, вы всё равно ничего не поймёте, поэтому мне придётся прибегнуть к символам. Известно ли вам, что наш мир, наша история не единственный вариант развития. Назад в прошлое, как и вперёд в будущее, простирается бесконечное количество возможностей. Нет, это мне неизвестно, ответил посетитель. Но что-то в этом роде я, конечно, слыхал, поэтому мог бы согласиться с подобной идеей в определённых рамках, конечно. Это похоже на то, как, согласно неевклидовой геометрии, параллельной линии, проходящей через одну точку, можно провести бесконечное количество линий, не расположенных на этой линии. Из-за этого, на заре ры путешествий во времени происходило много несчастных случаев. совершив путешествие в будущее или прошлое, люди не возвращались в исходную точку. Представьте, что из точки «П» вы отправляетесь в некую точку «А» в будущем. Это будущее не единственное возможное «А», могут быть также «А-2», «А-3», «А-4» и так далее. Вы устремляетесь в точку «А» в каком-то будущем среди массы прочих, но когда потом пытаетесь возвратиться в точку отправления, спускаясь по лестнице времени в прошлое, Это оказывается невозможным, ведь трасса из точки А в прошлой также расщепляется до бесконечности и возникают точки P2, P3, PN. Это понятно. Посетитель сделал вид, что до него дошло искривил губы. И что же? Чтобы избежать эффекта лабиринта, учёные изобрели селектор каналов в пространстве времени, применив принцип резонанса. Используя резонанс пространства-времени между точками А и П, и направляя машину времени в резонансный канал, вы получаете возможность переместиться из П в А и обратно, не потерявшись в пути. Но этот метод не позволяет вам углубляться в миры будущего или прошлого с их бесконечным ветвлением. Вы получаете доступ только в несколько каналов в точке резонансного слияния, в зависимости от эффективности вашего генератора. Посетитель начал кое-что понимать. Значит, всё-таки я могу выбрать для себя будущее, не так ли? В некотором смысле, подтвердил человечек. Селектор каналов предложит вам три направления в будущее из этой самой комнаты, расположенной в данном мире в данный момент времени. Однако, это всего лишь направления, поэтому сделанный вами выбор не осуществится немедленно. Вы выбираете себе будущее среди предлагаемых нами вариантов, а мы запускаем вас в облюбованный вами канал. С этого момента история всего мира двинется в одном направлении, в том числе и в связи с фактом самого вашего присутствия. Иными словами, посетитель даже охрип от волнения. Из этой комнаты открываются три разных варианта будущего. Совершенно верно. Человечек указал большим пальцем через плечо на три двери. Там стоит генератор. Стоит вам войти в одну из дверей, и вы окажетесь в мире пространства-времени с определённым вектором в будущее. А что это за миры? Могу ли я узнать о каждом из них? Посетитель подался вперёд, его голос дрожал от волнения. Секундочку. Чловечек клюнул что-то под столом. Я покажу вам кадры миров будущего, пользуясь таймоскопами. Комната разом погрузилась в темноту, в верхней половинки всех трёх дверей мягко засветились. Справа налево идут варианты с первого по третий. Начнём с первого. Посетитель увидел какое-то движение, потом смутные очертания. Всё это напоминало объёмное телевидение. На экране возник город будущего, возводимый с невероятной быстротой. Под огромной сферой громаддели зданий различных форм, здесь были и кольца, и соты, и цилиндры, и шары, все они представляли собой целые города, соединённые густой паутиной, заключённых в оболочку артерий. Люди без помощи каких-либо механизмов парили в воздухе, видимо, им стали подвластны законы тяготения. Огромный, как город корабль, стартовал к другой звезде. Вся земля была покрыта заводами, жилыми комплексами, полями, Вокруг планеты вращались искусственные города-спутники. Достаточно, Достаточно, поинтересовался человечек. Вполне, пробормотал посетитель. Второй вектор, пожалуйста. Засветилась вторая дверь. Город выглядел гораздо проще, чем первый. Дома не рвались в небо, а были гармонично вписаны в естественный ландшафт. По земле велись дороги, утопающие в цветах и деревьях. Люди были одеты неброско, но все мужчины были красивы как Адонисы, а женщины походили на прелестных нимф. На стадионах и в бассейнах проводились спортивные состязания. В концертных залах под открытым небом исполнялась музыка, в людных салонах декламировались стихи. Классическая гармония, прошептал посетитель. Видимо, им удалось многое изменить в самой природе человека. Можно переходить к следующему сюжету? спросил человечек. Пожалуй. Экран на третьей двери ещё какое-то время оставался неярким, хотя приглядевшись, можно было различить какое-то мелькание. Потом появился город, жители которого беспорядочно торопились в разные стороны. Этот город мало чем отличался от городов настоящего. Пыль Гарь, переполненные улицы, заросшие сажей высотные здания, жилые кварталы неуклонно превращающиеся в трущобы. Однако в городе на экране явно властвовало смятение. На лицах людей застыло тревожное ожидание, покорность судьбе. Внезапно на углу кто-то громко закричал, тыча пальцем в небо, все прохожие в испуге задрали головы. В следующую секунду на экране возникла такая слепительная вспышка, что посетителю пришлось отвернуться от двери экрана. В глазах еще долго горели красные и зеленые блики. «Это все?» — спросил он, жмурясь. «Еще нет, смотрите!» — раздался из темноты голос человечка. Сначала посетитель не мог понять, что происходит на экране, потом до него дошло. Он смотрит на гигантскую воронку, развершившуюся на месте города. По краям воронки догорали руины. Завалы расплавленного стекла протянулись на многие мили, даже горы на горизонте превратились в дроблённую плавившуюся породу. В радиусе сотни миль от кратера не уцелело ни деревца, ни травинки, ни даже бактерии, не говоря о птицах и зверях. Вся жизнь была уничтожена. Высоко в небе повисли красно-бурые облака радиоактивной пыли, на морском побережье бушевали чудовищные штормы, повсюду зарождались разрушительные тайфуны. Выживших невозможно было разглядеть, словно людей вообще никогда не существовало. Видимо, от человечества остался лишь пепел, смешавшийся в атмосфере с смертоносной радиоактивной пылью. Человечек выключил свет, изображение на третьем экране погасло. Ну вот, сказал человечек по-прежнему монотонно, без тени волнения. Таковы три варианта будущего, доступные нашему селектору каналов в пространстве времени. Теперь выбирайте, который из них для вас предпочтительнее. Посетитель немного подумал и сказал: Второй номер кажется наиболее приятным. В этом случае придётся взять с вас установленную плату, сказал человечек. Сумма, конечно, не маленькая, но вы можете считать её взносом в пользу поборников освобождения, которые пожелают пойти вашим путём. Посетитель достал пухлый бумажник и отчитал человечку положенную сумму. Сейчас я открою второй канал. Человечек убрал деньги в ящик стола и встал. Но до этого вам будет небезраз интересно кое-что узнать. У посетителя вспотел лоб. Он утёр пот ладонью и долго смотрел по очереди на каждую из трёх дверей, вспоминая картинки. Я уже говорил, что вы получаете только некое направление. Вреч не идёт о том, чтобы беспромедление катапультировать вас в будущее, которое вы наблюдали на экране. Может быть, пройдёт 15 или 20 лет, прежде чем вы получите из комы. Нам важно убедиться, что вы правильно понимаете это обстоятельство. Из вышесказанного следует, что мир, который примет вас за этой дверью, не будет отличаться от вашей нынешней реальности. Ваша жизнь, семья, друзья, этот город всё останется совершенно таким же. Впоследствии, естественно, будут происходить изменения, и со временем мир, где вы окажетесь, начнёт всё больше отклоняться от остальных, приближаясь к тому, что вы только что наблюдали и тогда. Извините, я сказал посетитель неуверенно и очень тихо. И ещё вы должны дать мне одно обещание. По ту сторону вам надлежит молчать о том, что вы побывали здесь у нас. Нам не поздоровится, если контролирующие органы узнают, чем мы здесь занимаемся. Так что очень вас прошу, обещайте, что никому ничего не скажете. А теперь, извините, повторил посетитель. У меня осталась возможность изменить выбор. Вообще-то, да, хотя нельзя ли ещё разок взглянуть на все три варианта? Человечек снова нажал на кнопку, переводя взгляд с одного экрана на другой, посетитель судорожно сглатывал слюну. Хорошо. сказал он наконец страдальческим голосом Я решил выбираю третий вариант Вы не говорились Человечек удивлённо поднял глаза Какой странный выбор вы же видите это просто знаю ответил посетитель утирая с лица холодный пот Но два других варианта настолько предсказуемы Что рано или поздно всё равно сущестят, даже если я не стану их создавать. А вам не кажется, что то же самое можно сказать и о третьем? Нет. Посетитель откашлялся. Вместо того, чтобы жить в неопределённости, боясь, как бы не разразилась катастрофа, я предпочитаю мир, заранее обречённый на гибель. Более того, мне кажется, что такое будущее труды достигнутыми методами. Понимаете, когда Хиросима исчезла в ядерном пожаре, человечество не содрогнулось, не утонуло в океане слёз, не преклонило коленей в покаянной молитве. Оно осталось тупым равнодушным. Пусть же получит то, чего заслуживает. Как вам будет угодно? Человечек пожал плечами. Многие наши клиенты рассуждают так же. К тому же, они устали надрываться, зарабатывая деньги, А патриархальный быт их не привлекает. Что ж, извольте подойти к двери номер 3. Посетитель, повиновался, от мысли, что сейчас будет сделан непоправимый шаг, он превратился в камень. Назад призвал внутренний голос: "Что за безумный выбор? Ещё не поздно отказаться". Разум, каждая клеточка тела, всё его существо сопротивлялось решению, обрекающему его на верную гибель. И все же он встал перед третьей дверью, в волнении потирая руки и обливаясь потом. «Прошу внимания», — раздался монотонный голос человечка. «За этой дверью вы попадете в коридор. В канале пространства-времени вас может охватить неприятное чувство, но, уверяю вас, ничего смертельного не случится. Идите прямо, в конце перехода увидите еще одну дверь и попадете в комнату, похожую на эту». Помните, вы не испытаете в новом мире ни малейших трудностей и будете вести ту же самую жизнь, что и здесь. До некоторых пор, разумеется. Что ж, удачи. Дверь отворилась с негромким скрипом. Дрожа, как в лихорадке, посетитель шагнул в темноту, словно притянутый могучим магнитом. Назад по-прежнему надрывалось все его существо, но он упорно шагал вперед. Он не заметил, как прошёл в дверь, только услышал, что она захлопнулась у него за спиной, темнота стала кромешной. Он терялся в догадках, куда попал, какой величины помещение, медленно маленькими шажками он продвигался вперёд, чувствуя уклон. Внезапно пол у него под ногами стал зыбким. Перемена была настолько неожиданной, что он потерял равновесие и ударился о стену. Все вокруг завибрировало, он испытал головокружение, тошноту и с трудом сдержал рвоту. Казалось, темнота вращается вокруг него, набирая скорость. Он стиснул зубы и продолжил путь, то и дело оступаясь, шатаясь и ударяясь о стены. В голове у него помутилось, и он уже не сознавал, что происходит. Очнувшись, он почувствовал, что опирается обо что-то холодное. Он дотронулся до опоры рукой, это оказалась железная дверь. Наконец-то он добрался до конца коридора. Он постучал в дверь столько раз, сколько учил человечек в прошлом мире, и дверь бесшумно отворилась. Сначала он ничего не смог разглядеть из-за яркого света, заливающего комнату, и просто остался стоять, покачиваясь от слабости. Человечек не обманул. Комната, куда он попал, оказалась точно похожей на ту, которую он недавно покинул. Добро пожаловать в Новый мир, сказал человечек, не тот, с которым он недавно расстался, однако обладавший в точности таким же скучным голосом. Прошёл на выход. Я хотел бы задать ещё один вопрос прежде чем уйти, выдавил путешественник. Я только что из другого мира. Как же я буду соотноситься со своей Постасью, жившей здесь с самого начала? Не грозит ли нам столкновение? Вам совершенно не о чем беспокоиться, отозвался человечек устало. Подробное объяснение заняло бы слишком много времени. Вам достаточно знать, что мы отправили вашего двойника из этого мира в тот, где раньше жили вы. Столкновение вам не грозит. Как же вам это удалось? На выход, пожалуйста, повторил человечек. Всего хорошего. Путешественник понял, что больше ничего не добьётся и покинул комнату, прекратив спор. Он прошёл уже знакомым коридором, мустлым ковром, поднялся по знакомой шаткой лестнице, прошёл через магазин подержанных товаров и оказался на той же запущенной улице, куда забрёл в поисках таинственного заведения. Всё вокруг было совершенно таким же, вплоть до мельчайших деталей, включая непристойные надписи на заборе и густые облака в небе. Но разница существовала, и какая. Он знал, что этот мир обречён на утрату будущего и гибель в неизбежной катастрофе. Это было известно одному ему, если не считать тех, кто до него выбрал дверь под номером 3. Это была Его сладостная тайна. Я избранный. Я направляю этот мир, будь он проклят, гордо сказал он себе, глядя на закопчённое городское небо. Никто, кроме меня и ещё десятка таких же, не знает судьбу этого мира. Пройдёт 10-20 лет, и я увижу над городом ослепительную вспышку, после которой всему придёт конец. полная стальная уверенность В отличие от миров за двумя другими дверями, этот лишь он будущего. Не будет ни нескончаемых тягостных лет, которые запомнились бы только как беспрерывное повторение каждодневной рутины. Это знание окрашивало детали городского ландшафта: мусор на тротуаре, сандиева безпризорников подворотне, бродячих собак, И даже мигающие вывески в трогательные, щемящие цвета. Всё вокруг приобрело контрастность, ибо неуклонно приближалось к порогу смерти и разрушения. Впервые за последние годы он ощутил ясность полноту жизни, сердце его наполнилось трагическим удовлетворением. Он уверенно зашагал по улице, углубляясь в совершенно незнакомый район, Его ждала неизбежная катастрофа всего мира. Он познал своё будущее. Просто не верится, что мы огребаем такие деньжищи, сказал низкорослый человечек, вынимая из ящика стола грозбух. У нас уже больше 20 миллионов. Тебе не кажется, что пора закрывать лавочку? Я считаю, что аппетит приходит во время еды, ответил второй. Наш босс в полном восторге. Никто ещё не придумал такой выгодной аферы, как это. Машина времени, канал времени гениальная выдумка. При первых же признаках опасности мы уйдём через мусорный провод. Но я уверен, что нам ничего не грозит. Наверное, ты прав, согласился первый обладатель скучного голоса. Посетителей с каждым днём всё больше. мячит настолько безупречен, что достаточно его придерживаться, и к нам никто не сможет придраться. Все не верят, что попадают в другие миры и помалкивают. Ведь если они начнут болтать подобную чушь, их примут за сумасшедших. Кому хочется прославить сумасшедшим да ещё за собственные деньги? Канал Пространство времени. Второй усмехнулся. Самые обыкновенные двери и заезженные фантастические фильмы. «Недаром говорят, все гениальное просто. Главное — напустить на себя важность и пригласить очередного легковера к двери, пустить в соседнее помещение газ, устроить тряску. Вот и все, что требуется, чтобы бедняга поверил, будто угодил в какое-то иное измерение. Все-таки люди — неисправимые дураки». «Но, знаешь...» — проговорил первый совсем тихо. «Кое-что не дает мне покоя». Боишься, что мы не единственные, кто получил это послание? Второй залез в сейф, достал письмо и любовно разгладил его на коленях. В мире полно идиотов, а потому для каждого умника найдётся работа. Интересно, кому в голову пришла такая гениальная мысль? Босс, мы ведь так и не видели только письмо. Внезапно буквы на листе бумаги замерцали, вспыхнули и исчезли. Второй отаропело уставился на чистый лист. "Задумайся, друг мой", сказал человечек со скучным голосом. "Только у нас уже пара тысяч человек прошла в третью дверь. Бизнесмены, политики, военные. И сейчас каждый из них убеждён, что максимум через 20 лет нашему миру придёт конец".